Ноябрь 30. -е. Мысль, запечатленная на бумаге, есть мысль, облеченная в плотную материальную форму. Эта форма будет символом мысли, но не самой мыслью. Фотография мысли возможна. И опять-таки не самой мысли, но ее тонкой формы или образа. Каждая форма имеет свое содержание. Сущность мысли — огонь. Магнитно привлекающий и веществом того или иного вида тонкой материи или веществом стихии. Стихийная материя светящаяся. Стихийные облики рождаются, набухают и живут под действием мысли. От характера огня зависит и характер и природа стихийного облика мысли. Огненная шкала... От верха до низа широка и разнообразна, от низших до высших огней, от черных до светлых, сияющих. Порождение тьмы или света — эти мысли наполняют пространство. Каждая мысль живое — живое существо тонкого плана. Каждая мысль магнитна и тяготеет, по закону сцепления, к формам, ей близко созвучным и созвучным ей сознанием. Мыслить красиво и ясно сияюще значит соединить себя с миром прекрасного, то есть и с миром высшим. Красота от света. Через красоту имейте свет. Область искусства есть область прекрасного. Отсюда его широкое значение в сфере воспитания духа. Образы красоты живут и пульсируют в пространстве, воздействуя на психику человека. Каждый человек — художник. Каждый творит неумирающие образы красоты или безобразия, постоянно рождающиеся в его мозгу. Утверждаем служение красоте мыслью, то есть мышлением каждого дня. Если мышление идет под знаком красоты, оно служит свету. Если безобразие и тьме, промежуточных ступеней между полюсами света и тьмы очень много. Обычно люди не умеют мыслить четко и ясно. Мутные, неясные, серые, скользкие уродцы сходят с конвейера человеческого сознания, насыщая мысленным ссором пространства. Одна законченная четкая мысль стоит тысячи мысленных ублюдков. Контроль над мыслью требует и отношения к мышлению совершенно иного. Смутное. Полуоформенное лунное мышление, безусловно, вредно космически, ибо служит тьме, но не свету. Можно уже ужаснуться, если увидеть, чем наполняют двуногие сферы земные вокруг планеты. Можно представить себе, чем, какими отбросами заполнена планетная аура за все время существования человечества. Можно уничтожить внешнюю форму. Но что уничтожит мерзкую мысль? Переустройства, идущие в мире, разрушают многие тонкие построения мысли, выкристаллизовывавшиеся веками. Но пополнение, поступающее от людей низкого и нечистого мышления, велики. Предстоит гигантский труд очищения атмосферы Земли. Нужна кооперация всех. Она невозможна при современном состоянии сознания, Потому упорно проталкиваем ведущие идеи нового века. Это кооперация всех, всего и во всем, то есть мирное сосуществование, и при притом дружественное, свобода, высокое мировое значение искусства и новые формы общественной жизни, конец биржам, спекуляции, колониализму и войнам. Новую этику жизни даем, поднимая и возвышая сознание. Все это встречает ярое сопротивление тьмы и борьба планетарна. Но хозяина нет, и тьма без головы, хотя оставшиеся иерофанты зла еще очень сильны. Неумолимо, непреложно, неуклонно терпит поражение тьма, ибо обречена. Но победа достается с великим трудом. Следует очень ценить тех, кто часто, не зная цели конечной, твердо и упорно борется на стороне эволюции, то есть сил света. И не слова, но дела определяют место каждого в стане света и тьмы. Перемешано все. И миллионы двуногих, считающие себя сторонниками света, служат злу, и идут против эволюции. И никакие внешние отличия. Убеждение или название, или принадлежность к тому или иному движению не имеют значения, если человек идет против требований эволюции. Кто с эволюцией, тот с нами. Кто против, тот против нас и против света. Великая страна взяла на себя тяжкую миссию спасения планеты и человечества от уничтожения. Заслуга ее велика. Жертвы неисчислимы и трудность необычайна. Но ей победа во всем, и ей помощь наша. Она утвердит на земле явление нового мира. Церковники явят ему ярое сопротивление, и церковь окажется в лагере сил тьмы. И снова я им говорю, фарисеям и книжникам церкви ныне остается храм ваш пустым. Не с вами я, но с теми, кто мир мир унесет и печется о малых и сирых народах земли» и им помогает во имя будущего. Воздвигается храм науки и искусства. Через науку и искусство придет то, чего не смогла дать людям религия, придет знание.